Глава 18. Моим планом полежать в одиночестве не суждено было сбыться, так как спустя полчаса в комнату постучали. — Я уже сплю! — выглянув из-под одеяла, крикнула я. — Уходите! — С радостью ушла бы, но не могу. раздался за дверью раздосадованный голос Оксаны. — Марат поставил условие. Пока с тобой не поговорю, на глаза ему не попадаться так что я не отстану, пока не откроешь. — Чтобы ты и твой любовник провалились в глубокую яму! — ворчала я, нехотя сползая с кровати. — У тебя ровно минута! — распахнув дверь, предупредила я девушку. — Похоже, недавно Оксана плакала, и не наигранными слезами, а вполне себе настоящими. — Прости меня за то, что запрала тебя в холодильнике. Обещаю, такого больше не повторится. Без сожаления и раскаяния извинилась Оксана. И, не дав мне опомниться, насильно, можно сказать, вручила какой-то предмет. Коробочку размером чуть больше спичечного коробка. Что это? Я держала руку с коробочкой на расстоянии, словно опасалась, что внутри бомба. А что? Откуда мне знать, до чего Оксана с ее горячей, безмозглой головой могла додуматься? Сергий, недавно выпросил у Марата. Бриллианты в белом золоте, между прочим подругу Пуря тяжко вздохнула, и с такой тоской посмотрела на коробку, словно в ней находилось не украшение, а ее собственное, только что вынутое из груди сердца. «А мне-то они зачем?» Я округлила глаза и от греха подальше сунула коробку обратно хозяйки. Вот и я думаю, зачем. Но Марат велел отдать. Как он выразился, если из чего-то на самом деле для меня ценного то в следующий раз откажусь от бредовой мысли из-за страха потерять то, что имею». Я закатила глаза. И ради этого меня подняли с постели. То-то учительницу из себя изображала, когда заперла меня. «Теперь твой любовник преподает уроки. Если вас тянет на ролевые игры, пожалуйста, на других-то зачем вмешиваете?» «Все, разговор закончен. Топай отсюда». Захлопнув перед носом девушки дверь, я закрыла ее на ключ и забралась в кровать. Но как только я приняла удобную позу и прикрыла глаза, ко мне вновь постучали. — Оксана, если ты меня еще раз заставишь встать, я тебя поколочу! — ряпкнула я, перевернулась на другой бок и до ушей натянула одеяло. — Настя, это я! — послышался из коридора голос Воронцова. — К черту, к черту! — — ворчала я, еще плотнее укутываясь в одеяло. — Идите все к черту! — Если ты так не хочешь вставать, я в состоянии и сам открыть дверь, ты же знаешь. Насмешливо завел Марат, и, судя по звукам, уже начал ковыряться в замке. — Сейчас сама открою! — сказал я и добавила почти шепотом. — По башке тебе настучу. — Что? — грубо спросила я, раскрыв теперь дверь уже перед Воронцовым. Я вызвал врача. Он обещал через час приехать. — Правильное решение. У твоей подруги явно беда с головой. Не лишним будет с доктором проконсультироваться. Только я-то тут при чем? — Врача, Настя, я пригласил для тебя. Показывая ряд белоснежных зубов, заявил Воронцов. — Переохлаждение может вылиться в затяжную простуду. А пока, доктор, в дороге полечим тебя народными средствами. Перед моим носом замаячил пакет с горчичным порошком. «Нет!» — мотая головой в сторону, в сторону, протянула я. «Да, Настя, да!» — пропел Воронцов осторожно, но все-таки бесцеремонно отодвигая меня, чтобы войти в комнату. Конечно, я сопротивлялась и гнала Марата вон, но на этот раз он подстраховался и позвал с собой тяжелую артиллерию в виде Нины Васильевны. А спорить с этой женщиной я давно выяснила. Дело гиблое. Она весь мозг выклюет, но он на своем и стоит. Поэтому минут через пять я сидела на кровати с кружкой малинового морса в руках, ноги в тазу с горячей водой, в которую Воронцов лично насыпал и размешал горчичного порошка. «Вот, тридцать шесть и четыре», — сообщила я горе докторам, вынув термометр из-под мышки. «Пониженная!» — ахнула Нина Васильевна. «Еще хуже, чем высокая!» Я за медом, а ты, Марат, гляди, чтобы Анастасия пока не вернулась. Ноги из не вынимала, и не забывай, из чайника кипятка подливать. Дала указание женщины и спешно направилась к выходу. — Слышала? — Ноги из не вынимать, — повторял Воронцов, который вольготно развалился у меня на постели. — Турду! — выдохнула я. — А все твоя, Оксана. Если начала, то врала бы уж до конца. — Зачем призналась? — Сейчас бы я вся такая виноватая и коварная, спокойно спала, а вы с Ниной Васильевной ее бедную и замерзшую мучили, лечили. Настя, почему ты не ушла от Руслана, когда он тебя ударил? Марат настолько застал меня врасплох, что я резко обернулась. В голове промчалась мысль, укоротить бы Нине Васильевне ее чересчур болтливый язычок. Я хотела, но, опустив взгляд, тихо пробормотала я. Больше ничего сказать не смогла. Ком подкатил горло. Муж ударил меня, это факт. Я хода бедная пережила, но то, что данный инцидент получила глазку и обсуждается, по крайней мере, домочадцами, стало неприятным сюрпризом. Противно быть в глазах людей жертвы насилия, особенно в глазах Воронцова с Оксаной. Да, я ни в чем не виновата, но почему-то стыдно. Видимо, из-за этого чувства женщины, которые регулярно терпят от мужа жестокость, молчат о своей проблеме. — Ты слишком любила Руслана, поэтому и не ушла? Я молчала, и Марат, сделав неверное предположение, закончил фразу за меня. — Нет, любовь к Руслану давно умерла. Скорее, меня с ним держало чувство ответственности или что-то подобное сказала чистую правду, какой бы неприглядной она ни была. То есть, проще говоря, ты его жалела. Миролюбивая интонация Воронцова в миг сменилась агрессивной. Как собачонку, без задних лап. Вроде мешает, неплохо было бы новую, здоровую завести, но к ветеринару отвести и усыпить, рука не поднимается. Просто на улицу выкинуть, жалко. Вот так же ты терпела, Рослана, да, Настя? «Кругом виновата». Опять Марат разговаривает со мной, как будто это я, Руслан, в могилу свела. Хотя я тоже маху дала, нашла с кем откровенничать. Сказала бы упырю, что безумно любила мужа, или на худой конец кивнула бы, когда он это предположил. «Ты спросил, я ответила. Теперь сильно об этом жалею. Чтобы меня понять, надо побывать в моей шкуре или знать всю подноготную о том, как мы жили с Русланом после аварии». Но тебе не понравится то, что я расскажу. Да и не горю я желание вспоминать о тех днях. Марат поднялся с кровати, взял чаяниях, между прочим, с кипятком, и ко мне подошел. Убери ноги из таза. Сглотнув, выполнила приказ. Просьбы или рекомендации в голосе Воронцеву даже не пахло. Можешь опускать обратно, разрешил мужчина, после того, как долил в таз кипяток и рукой размешал. Руслан наверняка понимала, что ты. Продолжала с ним жить лишь из жалости. И это его, как гордого человека, убивало. — С твоей стороны было куда правильнее и честнее уйти, — высказался самарат С грохотом поставил чайник на тумбочку и с такой силой захлопнул за собой дверь, что удивительно, как она опять не слетела с петель.